Глава пятьдесят девятая. Еще некоторое время спустя. Ты придешь завтра на пирог, или снова не до того? спрашивает Ольга, заходя в кабинет. Все для сцены к празднику готово, я проверила. Можешь не беспокоиться, не ударим в грязь лицом. И даже лавочек со стульями для родителей должно хватить. Хотя как по мне, не тащили бы они на выступление всю родню, вплоть до пятого колена. И в прошлый раз хватило бы всем мест. Спасибо, отвечаю рассеянно, не отвлекаясь от монитора. Ты умница, что бы я без тебя делала. Худела я, полагаю. Правда, ты по субботам все равно себе позволяешь излишки, а потому приходите на пироги. Даша очень хочет, сама будет делать под моим чутким руководством. А все потому, что папаша пообещал ей телефон на день рождения. Если будет мне помогать. И закроет учебный год без троек. Вот она теперь полы надраивает, да литературу усиленно читает. По ней как раз троек. Она молодец, и ты тоже. А мне все некогда заняться с детьми готовкой. Или я просто не хочу. И потому успокаиваю себя этой отговоркой, отрываюсь наконец-то от компьютера и поворачиваюсь к Ольге. Слушай, а давай и мои с вами поготовят. Всем польза и веселье будет. Кому как? Осторожно отвечает сестра. Мне еще убирать после них всех. Ты ведь собираешься соскочить? Я правильно понимаю? С абсолютно ненужным тебе Богатыревым, которого ты ждешь, не дождешься. Когда же он наиграется и уедет, чтобы ты снова вздохнула спокойно? Амм. Невольно краснею, думаю о том, что Стас и впрямь пригласил меня за город попробовать полет на дельтоплане. «А там детям делать нечего». «Ну, он действительно может уехать. Его здесь ничего не держит». «Да, кроме тебя и твоих детей. Именно поэтому он интересовался на днях стоимостью недвижимости в нашем городке. Исключительно инвестицией ради. Ведь у нас почти курорт. Сдавать можно на лето втри дорого. На туристах наживаться, как в Сочи». Произносит сарказмом Оля. «Слушай». «Что бы ни делал Богатырев, он все равно ненадежный товарищ. Один раз уже себя таким показал. Выпрямляюсь и принимаю самый серьезный вид. Но с ним бывает довольно весело, должна признаться. Ведь он в курсе того, что мне нравится. То есть завтра мне тебя не ждать, я поняла. Снова делаешь из меня няньку троих детей». Беззлобно возмущается сестра. «Олечка!» а через выходные мы заберем Дашу с собой. Стас звал за город. О том, что в планах был полет на воздушном шаре, Ольге лучше не говорить. Сможешь заняться собой или даже пригласить кого-нибудь в гости с ночевкой. Прозрачно намекаю на то, что в курсе ее флирта с биологическим отцом Дарьи. Не одна ты падка на ненадежных бывших. Сестра решает не отнекиваться. Что ж, ладно, по рукам. «Дети завтра у меня, а через недельку у тебя. Мы так скоро до четкого расписания договоримся, как и у Игоряшки», — добавляет Ольга, смеясь. «Не напоминай про него, прошу», — молю ее. Так все многообещающе начиналось, а в итоге печально разбилось, а лодку пунктика о расписании. Все-таки я привлекаю крайне странных мужчин, маскирующихся под приятной наружностью. «Ладно тебе, в выходной день...» Игорь с детьми довольно милый. Мне понравился массовый поход в кино», — возражает Оля. «Мне нет. Я только лишний раз убедилась в том, что у него словно две личности внутри. Ведь до этого, среди недели, он был совсем другой и едва сдерживал раздражение от того, что наше свидание наедине снова вынужденно прервалось. Моя вина, прости, винница Ольга, запаниковала. Да ну что ты, брось!» Даша моя родная племянница, и я о ней тоже беспокоюсь. Ты впервые столкнулась с сильным проявлением пищевой аллергии. Это естественно, что ты испугалась. Ты не должна была оставаться в этой ситуации одна с детьми. Зато мы теперь знаем, что те печеньки сомнительного производства лучше не брать. А по поводу Игоря я сразу решила, что это знак. Два раза мы с ним пытались, и оба раза... Что-то происходило с детьми? Нет уж, спасибо. Пусть лучше я не узнаю. Почему его супруга так долго терпела требования по поддержанию идеального порядка? Ахах! Ах», снова смеется Оля. Когда мы его вспоминаем, у меня в голове рисуется картинка, как он заставляет тебя заправлять постель после вашего бурного общения, и чтобы ни единой морщинки на покрывали. Да, возможно. В любом случае, он годился лишь на дружбу для тела и редкие вылазки семьями. Не более того. Астас значит кто? Ольга Лукава округляет глаза. Астас это Астас. Пока рядом, пока общается с детьми и не напрягает, пусть будет. Но иллюзий я не питаю. Еще скажи, что вы не сблизились. Она недоверчиво прищуривается. Нет, качаю головой. По-прежнему держу его на расстоянии, не могу подпустить к себе. Психологически не получается. Тело вроде и не против, ощущает напряжение между нами, но голова не позволяет. Да и стас сам не делает активных поползновений в мою сторону. Видимо, чувствует, что этим лишь оттолкнет. Так что мы сейчас в стадии приятельских отношений. Не более того. Жалко мне его даже. Качает головой Ольга, но не сильно. Впрочем, я тоже больше не собираюсь подстраиваться под мужчину. Живу настоящим моментом и искренне этим наслаждаюсь. Звучит как прекрасный жизненный девиз. Тепло улыбаясь сестре, как же хорошо, что мы есть друг у друга и у наших детей. Ты права, это главное. Оля дарит мне ответную улыбку.